Чтение целительное и чтение губительное. Психологи отмечают, что чтение может быть целительным, а может быть и губительным. От чего это зависит? Ответ надо искать в области психологии и читательского восприятия. Чтение несет в себе позитивный заряд в том случае, когда оно, словно волшебный ключ, открывает в нас самих такую способность добраться до определенных пластов произведения, которое не может быть приостановлено никакими внешними причинами. Губительным чтение становится тогда, когда оно пытается подменить собой нашу самостоятельную духовную жизнь. Вся проблема, следовательно, сводится к дилемме. Либо чтение побуждает читателя к духовной жизни, либо заменяет ее собою. Если мы ищем истину между строк книги, на страницах, как говорили латиняне «in folio», то такое чтение примитивно. Истина воспринимается нами как некое внешнее явление, спрятанное где-нибудь на библиотечной полке или в книгохранилище, Такой поиск не представляет собою ничего другого, кроме отдыха для ума, полного очарования. Если же мы, читая книги, ищем истину внутри себя, считая, что она находится не вовне, а внутри нас, то завоевание истины происходит как бы в постоянных наших переговорах с автором, порой прямолинейных, порой дипломатичных, но всегда требующих напряжения души и интеллекта. Истина приближается к нам тогда, когда мы вступаем в контакт с замечательными людьми, героями произведений, но при этом не остаемся безмолвными, равнодушными созерцателями, а являемся активными собеседниками, оппонентами, защитниками, адвокатами и так далее. Истина есть Личное творение мысли ищущего. Для человека активного, творческого книга только предвещает или подтверждает искомую им истину. Он нередко прибегает к внешнему возбудителю. Такое возбуждение вызывается определенного рода чтением, чтением, которое благотворно влияет на последующий собственный труд. Известно, например, что многие писатели, прежде чем сесть за работу, прочитывали несколько страниц из произведений любимых писателей. Это было для них как допинг, стимулятор творческой активности. Эмерсон редко начинал писать, не прочитав несколько страниц Платона. И Данте не единственный поэт, которого Вергилий сопровождал к порогу рая. Марсель Пруст Для человека пассивного, чей ум предпочитает застой, чтение — лишь необходимость удержать то, что прочел. Книга для него — недвижимый идол, побуждающий не мыслить, а фиксировать чужие мысли. Ум его лишен самостоятельности, загроможден различными субстанциями, извлеченными из книг. Информацию он не перерабатывает. а усваивает, не подозревая о существовании природных ограничителей. Вместо того, чтобы книжная мысль превратилась в элемент усваиваемый, живое начало, она так и остается чужеродным телом, лишенным возможности приживиться. Книжный фетиш — пристрастие нездоровое. Почтение книгам должно сопровождаться идеальными навыками некоего безупречного ума, которого, по справедливому замечанию мудреца, на самом деле не существует. И тем не менее великие умы, как показывают наблюдения, страдают своего рода литературной болезнью, возможно, даже чаще, чем другие смертные. Великие писатели в свободные от работы часы погружаются в книги. Когда они не бьются над собственной мыслью, тогда они наслаждаются обществом любимых книг. Не без иронии кто-то даже заметил, не для самих ли писателей по преимуществу написаны книги. Так называемая литературная болезнь писателей зачастую является непризнанным достоинством. Именно благодаря ей мы, почитатели великих, Не без удовольствия констатируем, что Гюго знал наизусть Квинта Курция, автора десятитомной истории Александра Великого, Тацита и Юстина, римские историки. А Шопенгауэр, обладавший недюжинным умом, мог любую свою мысль подкрепить несколькими цитатами, которые он знал наизусть. При этом следует обратить внимание любителей цитат. Для ученого цитируемые тексты всего лишь примеры, подкрепляющие или предвосхищающие его собственную мысль. В них он находил лишь признаки собственной идеи, но нисколько не подтверждал ими отсутствие собственной мысли. Возвращаясь к губительному чтению, зададимся вопросом. Всегда ли равновеликой остается его опасность? Конечно, нет. Но лишь в том случае, когда пристрастие к книгам растет по мере развития самого ума читателя, этот параллельный процесс безопасен для заядлого книгочея. Шансы попасть в подчинение книги уменьшаются. Умный читатель не даст чтению возможности заглушить свою собственную активность.